Сбышен. Первое. Местные люди на Могилевский лад говорят «збушин», а не «збышин», как значится эта деревня официально. Большая деревня, свободно разбросанная по привольным пригоркам десятками редких домиков в садах. Июньский полдень, солнечный, но с выразительными намеками на близкий перелетный дождь. На зеленой поляне возвышается несколько старых лип на солнце и в густой тени шумит многоцветная праздничная толпа. Самодеятельный духовой оркестр время от времени старательно выдувает польки, краковяки, вальсы. Но танцев нет. Продаются напитки, мороженые, книги. Малыши бегают с цветными шарами на ниточках, шары и летают, и лопаются. На звонкую щебетливую радость. Старые люди то идут еще от хат, не спеша, собираясь на праздник, а то уже встречаются с соседями, односельчанами и из соседних деревень, с приезжими земляками, из районного Кировска, из Бобруйска, из областного, как тут говорится, Мугулева. Пускай себе ныне отовсюду, недалеко, а все же встречи близких бывают не очень частыми. Все торопимся, браток, куда-то все бежим. Молодежь, как молодежь, ведет себя или малость бездумно, или просто весело, прохаживаясь стайками, однако же и сдержанно. И танцев нет, и песен не слыхать, и кроковяки звучат неуместно. Что ж, если бы не памятник на окраине поляны, на легком пригорочке около огородов, Да чтобы не знали люди, что их собрало, можно было бы считать, что веселье здесь маловато, а некоторые даже и плачут. Сегодня тридцатая годовщина того ужасного дня, когда весь Сбышин был расстрелян и сожжен. Сегодняшние дети и молодежь — это поросль, которая поднялась на кровавых пепелищах от того, что немного сбышенцев, теперь уже и в зрелом возрасте, и старых, вернулась когда-то из партизанских отрядов, с фронтов, из неволи, из эвакуации. И еще меньше людей, очень и очень немного, чудом спаслось от фашистских карателей. Здесь, в толпе, нам их по одному, по два показывают, людей с того света, из-за черты, что 21 июня 1942 года пролегла огнем и кровью между былой и сегодняшней мирной жизнью. Мы просим этих людей то одного, то другого пойти с нами в хату подальше, где не слышно будет праздника, и рассказать о том, что было. Они идут охотно, может, и потому еще, что здесь, в толпе, Их не успокаивает сегодняшний солнечный день, а хочется больше, чем когда, говорить о прошлом. Недалеко от поляны, где сдержана гудит праздничная толпа, над сбышенном, на обгоревшей липе возвышается гнездо аиста. Аистят еще не летают, они белеются на гнезде, их издалека видно видно их и через окно той хаты где на столе который застлан белой скатертью и уставлен цветами тихонько шумит наш старательный магнитофон перед которым степенно сидит софья пименовна скирмонт полная и спокойная семидесятилетняя старуха людей значит гнали в хату в мою я раньше их вошла в хат в свою первую двое детей со мной было мальчику три года Девочке восемь месяцев было. Я вошла в хату. Вижу, что плохо. Я ударила в окно, оно вылетело. Я детей высадила за окно. Вопрос. А они еще не окружили хату? Они же еще гонят только. Вижу, что уже людей гонят. Куда гонят? Я еще не знаю, куда гонят. Детей бросила в окно и сама отползла вот так, как до дверей. Я лежу, двое детей со мной, гляжу и туда, и туда. А сбушен горит, и люди в моей хать. Что же это людей не слыхать? А стрельба в моей хать? Ага, они людей убивают. А я уже припала к земле, и мне ничего не слышно. Лежала, лежала, прилетает самолет. Этот самолет начал надо мной кружиться. Ну, теперь убьет меня. Гляжу на него из-под полы. Но когда самолет этот пролетел, прилетели аисты. Вот тут, видите, гнезда ж горят ихние, дети горят. Они так зах-зах-зах надо мной летают. Может, они не надо мной, а мне кажется, что надо мной. Эти дети. Сгорело гнездо их, где и теперь оно, только было поближе. Тут мы невольно смотрим в окно на символ мирной домовитости, который неподвижно белеется еще несмелыми аистятами на высоком гнезде над зеленью яблонь, вишен, берез. «Ну, эти аисты полетели», — рассказывает дальше старуха, — «прилетают вороны, черные-черные. Ну, думаю, это меня есть будут». Опять вниз-вверх, вниз-вверх. Летали, летали. И эти улетели. Сейчас приезжает на лошади тот, который добивал. Видит, что человек живой. Добивает. Я глаза приоткрыла и тихонько гляжу на него. А дети мои не шевелятся, спят. Заснули. Можия шагов десять не доехал, повернулся и уехал. Я лежала до самого вечера. Вечером девка стала плакать. Маленькая, восемь месяцев. Я говорю, на, дочушечка, да грудь. Зашумели машины и ушли. Я думаю, подыму голову. Так сейчас же машины стали. Вижу, они из машины увидели, что в житии дети спрятались. Мать с отцом и четверо детей. Остановились и поубивали. Там другой человек поднялся поглядеть. Они и того убили. Доехали до него и убили. А я лежу. Выстрелы прекратились, дети плакать начали. Я поднялась и пошла в лес. Николай Павлович Ходосевич теперь мужчина в самой зрелости, тогда тринадцатилетний малец, который видел фашизм так вблизи, свежим, чистым взглядом ребенка, который уже многое понимал почти по-взрослому. Остановили меня на улице, иди на собрание, ну я и пошел. Пришел, тут мужчины были уже согнаны все. Ну и за меня, и сюда. Потом погнали нас по улице. Там был сарай, вернее, гумно. Гнали немцы и полицейские. Тут, черт их поймешь, форма немецкая, и в русской, в гражданской. Ну, потом выстрелили в стриху трассирующими пулями. Стриха загорелась. Вопрос. «А что люди меж собой?» «Ничего не говорили. Тут был у нас один Науменко Андрей, его тоже сожгли, так он, видите, по-немецки хорошо понимал. Он и говорит, будут нас сжигать. Слышал, как они по радиве. Сидит один с наушниками, говорит, так он и слышал, тот Науменко, и говорит, сейчас нас погонят в то гумно и жечь будут». Когда загнали, сразу запалили. Ну, кое-кто живьем выскочили. Были боковые ворота, их, значит, обвалили, ну и стали выскакивать. Ну, а я, там было, где зерно сушить, называлась Йовня, Авин. Я попал туда и сидел, пока уже шапка на голове не загорелась. А брат мой раньше выскочил. Он встает выскакивать, а мне кричит «ложись!» Я около него и лег. Его убило, а меня ранило. Метров восемь, не больше, от хлева. Ну, потом это я и лежал. Стрельба была сильная. Не разобрать, дождь стреляют. Крик, шум. Стала стрельба утихать. Пошла проверка. Вот они, когда подошли повторно ко мне, я ничком лежу. Они, значит, стволом под правую бровь подняли меня. Вот так, как на руки на вытянутые. Что-то по-немецки геркнули, опустили. Вы подумали, что я убит. Ну, а что вот так раненые кричали, да к тех они добивали. В часов девять они уехали. А ранили меня, значит, в час дня. Я поднялся, солнце уже заходило. Я пошел по улице к своему дому, пошел. На улице убитые в домах кто сгорели дома у меня тоже никого стемнело ноги мне стало подтягивать раненые кровью сошел вопрос так двери говорите мужчины выломали ага только гумно запалили значит и выломали и один еще мужчина был девочка у него была ну года два Она вот так ручками, как взялась за шею, спереди, так он ее и вынес. Она и теперь жива. Что жива она и сегодня, что она будет жить, непобедимо повторяясь в других девочках и мальчиках, об этом радостно думать, глядя на того же Миколая Ходосевича в толпе, где рядом с ним племянница Галя, молодая мама, а на руках ее одно из тех бессмертных повторений — сын все выглядело здесь просто на этой поляне обычно знакомо и памятник подобных которому мы немало видели в разных углах белоруссии и трибуна которой стал кузов выходного сегодня грузовика аккуратно поставленного куда надо и выступление нескольких товарищей с чего начался траурный митинг и жерди ограды сразу за памятником где сел и вдруг закукарекал петух кстати никого не рассмешив и дождь что как раз тогда и пошел, когда ему вздумалось, не обращая внимания на людей с их речами. И выступали люди просто. Председатель местного колхоза Рыгор Захарович Каган. Тридцать лет тому назад десятилетний еврейский мальчик, сын сельского кузнеца, дитя, что изведало бездну мук от врага и спаслось у своих людей, теперь он агроном с высшим образованием, хозяин, уважаемые людьми, с которыми работает, говорит долго, но и толково, делая обзор международного положения, увязывая прошлое с задачами сегодняшнего дня, и, между прочим, когда говорит о том, что происходило здесь тогда, невольно роняет фразу, которую хочется записать. «Мужчины с погонами на плечах убивали женщин, немощных стариков и детей». Просто это сказано, однако ж и продуманно, прочувствовано по-своему во всю глубину того страшного несоответствия. Мужчины с погонами, не солдаты, а убийцы беззащитных. Затем выступил Савицкий Иван Максимович, здешний человек, который работает в райсовете, а 30 лет тому назад прошел через ад с Бышенского дня. В отличие от председателя колхоза, он написал свою речь заранее. Ее по службе перепечатала машинистка. Однако дождь, что как раз тогда припустил, мешал читать, а слезы туманили взгляд. Савицкий менее уравновешенный, чем Каган, намного старше его, более утомленный и впечатлительный, и речь его как-то не получилась. А может, нам так показалось, еще и потому, что утром перед приездом в Сбышин мы с ним встретились в Кировске, где нам Иван Максимович рассказал о том дне и много, и на всю душу, слезы пряча в дыме папирос, которые он прикуривал одну от другой. Замужняя сестра жила на окраине Сбышина, метрах в трехстах от леса, и он, молодой партизан, зашел к ней на рассвете, винтовку припрятав на опушке сестра готовила завтрак а иван прилег на кровати и забавлялся с малыми племянниками и тут зашли полицаи спросили нет ли партизан они были не местные и его не знали приказали идти на собрание зловещее собрание почти всюду каратели начинали с этого съели приготовленное не для них и ушли Хозяйка, взяв малышей, пошла, куда было приказано, а Иван на всякий случай залез на сеновал, начал смотреть сквозь щели в щите. Тревога. Страшное предчувствие начались тогда, когда сестру, которая приостановилась с детьми у калитки, трое немцев, что шли по улице, прикладами и с руганью погнали на то собрание. Сами они зашли в ее хату, разбушевали там все, ему было слышно, а потом пришли и в сарай. Иван закопался у самой стены в кострицу. Но они только корову выгнали на двор, погоняли кур и ушли. И в этот момент, рассказывает Иван Максимович, в деревне началась страшная стрельба. Юноша понял, что стреляют людей. И произошло снова то удивительное, о чем мы слышали от многих. В самой несоответствующей, ужасающей ситуации человека клонило ко сну. Начинаю дремать, засыпать начинаю. Но тут послышался шум, запахло дымом. Выглянув через щель, он увидел, что все постройки вокруг подождены, все горит — хата, истопка, сеновал. — Ну, пускай он сарай хорошо загорится, — подумал он, — тогда я вылезу, тогда немцев близко не будет.